Лэндона разбудил детский крик. Молли. Вскочил. И бросился к двери. Розовая пижама, опухшая от слез мордашка. Что случилось, Молли? Девочка бросилась к нему и что из сил обхватила Ландона руками. Они ее забрали. Малышка с судорожным всхлипом втянула воздух. Что случилось, Молли? Холена страшно смотреть, трясет, как в тяжелой лихорадке. Она сказала, чтобы я, чтобы на чердаке, Я обещала. Ландон с трудом разбирал слова. Даже присел на корточки и взял ее за плечи, пытаясь успокоить. Они даже на чердак. А я? Я спряталась, а они? Мама велела. Я не понимаю. Молли, кто они? Они забрали маму, я все слышала. Она говорит, иди как мышь, а я обещала, обещала. Девочка опять разрыдалась. Лондон начал терять терпение. Приехал большой грузовик, и они ее взяли. Глянула с отчаянием, наверняка решила, что он ей не верит. И никто на свете ей не верит. Лондон поднялся. Я иду с тобой. и мы посмотрим». «Нет, не ходи!» — Молли вцепилась ему в ногу. Ландон осторожно поднял девочку на руки. Теперь ее пальцы сверлили спину. «Я же должен посмотреть, в чем дело», — сказал он шепотом, как можно спокойнее. «Пожалуйста». «Нет, нет, они тебя заберут!» Он погладил ее по спине и выждал, пока девочка немного успокоится. «Несколько дядек пришли». Приехали. Мы даже думали, воры. Мама велела спрятаться на чердаке. Говорит, я за тобой приду. И не пришла. Не пришла. Я слышала, как она на них кричала. Но когда? Когда это было? Прямо сейчас? Не знаю. Она уткнулась лицом в его плечо. Девочка моя, я должен пойти и посмотреть, в чем дело. Ложись на мою постель. Я запру дверь. Здесь ты в безопасности. Я не хочу оставаться одна. Я очень быстро сразу вернусь. Он накинул куртку и снял с крючка ключ. А если они... Видишь, часы? Вон там, на стене. Через десять минут. Иди лесом. Они на своих грузовиках. У Ландона похолодело в животе. Его сон. Отец с эвакуатором. Значит, это был не сон? Не совсем сон. Он запер за собой дверь. Дом Хелена едва различим в молочной пелене густого предутреннего тумана. Последовал совет Молли. Пошел через рощицу. Пересек газон. Дверь распахнута настежь. Скомканный коврик в прихожей. На полу валяется стул со сломанной ножкой. Взбежал по лестнице. В маленькой спальне шторы опущены. Постель не застелена. — Хелена! — поднял голову. Люк на чердак открыт. Спустился в подвал, краем глаза заметил на комоде бумажник Елены и ключи. Куртка на вешалке, даже ботинки, в которых она все время ходила, стоят на полу. Они забрали маму. Он вышел на крыльцо. Начинало светать, но клочья тумана по-прежнему бродили по лугу. И он увидел следы шин. В траве у въезда широкие глубокие следы. Лондон пошел назад, ускоряя шаг, потом перешел на бег. Открыл дверь, совершенно задохнувшись. Отвратительный металлический вкус во рту, даже голова закружилась. «Молли!» — бросился в спальню. Никого. Сердце чуть не выскочило из груди. Волосы на руках встали дыбом. «Молли!» — тихое хныканье. Он встал на колени и заглянул под кровать. — Ух, я вернулся, Молли, я с тобой. Широко раскрытые глаза сверкают, как у испуганного зверька. — Ты видел? — прошептала она, заикаясь. — Теперь ты мне веришь? — Мамы там нет и никого нет. — Знаешь, Молли, я думаю... «Никакой опасности!» «Мама кричала!» — перебила его девочка. «Она кричала!» Лондон с трудом проглотил слюну. «А эти дядьки, они что-нибудь говорили?» «У них был грузовик. Я видела. Там на чердаке окошко. Может, это просто-напросто...» «Я звоню в полицию. Скажи, пусть они поторопятся, поторопятся, поторопятся!» «Обязательно скажу. Пусть торопятся изо всех сил!»